Главная контора. Вернувшись домой, я рассказал и обо всем: о том, как я попал в американский штаб, о встрече с Хашбергером и о разговоре с ним. И слушал меня, сложив, как всегда, руки на животе и удовлетворенно кивая головой. В общем, все получилось очень удачно. Ты должен быть благодарен этому шпику из CIC. Считай себя амнистированным. Теперь можешь открыто работать в моей конторе. Торговать дрожжевыми удобрениями я брезгливо скривил рот и беззвучно засмеялся. Нет, теперь тебе можно сказать о более интересных делах конторы. Он начал свой рассказ с так называемого Манильского совещания. Сейчас же, после того, как по радио был передан высочайший указ о капитуляции, Генерал МакАртур вызвал в Манилу заместителя начальника японского генштаба генерал-лейтенанта Кавабе Торасиро. МакАртур лично принял Кавабе и имел с ним беседу в присутствии начальника штаба Саттерленда. В процессе этой беседы МакАртур дал секретное указание представителю японского командования. По возвращении в Токио Кавабе сделал всеподданнейший доклад государю, И имперское правительство немедленно приступило к осуществлению указаний Макартура. Главнокомандующему японских войск в Китае генералу Акамура было приказано заключить секретное соглашение с начальником гомендановского штаба Хо Инцинем, а командующему армейской группой первого направления генерал-лейтенанту Оумида заключить соглашение с маршалом Ян Сишанем. Оба соглашения обеспечивали проведение капитуляции японских войск в Китае таким образом, чтобы не допустить перехода важнейших районов Китая в руки китайских коммунистов. В случае необходимости японским войскам надлежало проводить военные операции против красных совместно с гаминдановскими войсками. Вскоре от Акамура было получено донесение о том, что он встретился с Хо Ин Цинем в Джинзяне и, Подписал соглашение. Затем началось расформирование японских вооруженных сил в метрополии. По мере распуска воинских частей и военных учреждений, создавались различные объединения демобилизованных: артели, конторы, землячества, клубы. Это делалось для того, чтобы предотвратить распыление кадровых офицеров. Все эти офицерские объединения, вне зависимости от их характера и наименования, поступали под контроль штаба американского главнокомандующего. Затем американскому командованию были переданы мобилизационные списки японской армии и секретные архивы Генштаба. В первую очередь материалы, связанные с планом Исихара и с одним из его вариантов, носившим шифрованное название ⁇ Особые маневры квантунской армии ⁇ Словом, все указания американского главнокомандующего были выполнены. В видении какого отдела американского штаба находятся объединение демобилизованных, спросил я. Специального отдела, который занимается организацией японских полицейских формирований. Но на деле функции отдела значительно шире. Отдел носит название Контора ZF. Как расшифровывается? Зи – это сокращенное от «Зира Аур» решительный час. А F Это «Форсис» — вооруженные силы. Вооруженные силы для решительного часа. Многозначительное название. И кивнул головой. Достаточно ясное. Оно означает, что американцы решили унаследовать планы Сихара. Осуществить то, что не удалось нам. И еще означает, что без нашей помощи им не обойтись. Никак не обойтись. Мы переглянулись и засмеялись и достал из шкафа бутылку белого журавля и чайные чашки. Мы стали пить Соке, не подогревая его. Я задавал один вопрос за другим и терпеливо удовлетворял мое жадное любопытство. Он объяснил мне структуру конторы ZF. Она подчинена непосредственно начальнику штаба главнокомандующего и состоит из нескольких отделений, в которых входят японские полицейские силы на суше и на море и объединение бывших строевых офицеров. Кроме того, при конторе имеется несколько специальных групп. Первая группа ведает объединениями генштабистов, в том числе и конторой ИИ. Вторая – бывшими офицерами жандармерии и чинами тайной политической полиции, то есть специалистами по борьбе с левыми. Третья группа – руководит бывшими офицерами секретной службы, специалистами по агентурно-разведывательной работе. А те офицеры секретной службы, которые проводили тайные акции особого значения, подчинены четвертой группе, группе J. Эта группа по своим функциям соответствует восьмому сектору нашего генштаба. Я слышал о твоем Харшбергере, сказал И. Говорят, он выполняет особо секретные поручения начальника разведывательной службы штаба генерал-майора Чарльза Уиллоби, и поэтому в штабе его зовут Хаш-Хаш, что значит «не подлежит оглашению». Хаш-Хаш теперь работает в конторе ZF в группе J. Тебе повезло, что ты попал именно к нему. Он, очевидно, сегодня старший дежурный по отделу. Мы проговорили до утра. Посмотрев на часы и включил радио. Шла как раз передача «Розыск родных и знакомых». Я просыпался всегда очень поздно, поэтому ни разу не слышал этой передачи. Но я знал, что в послевоенной Японии ни одну передачу не слушают с таким вниманием, как эту. Торговец с андалиями такой-то, проживающий там-то, искал свою жену, исчезнувшую во время одной из бомбежек Токио, и просил отозваться всех, кто знал о ее судьбе. Родных одного унтер-офицера, погибшего в Бирме, просили явиться за урной с пеплом по указанному адресу. Супружеская чита приютившая девочку после смерти матери, разыскивала отца девочки, который должен был вернуться из Кореи. Затем диктор прочитал «Бывшая сестра милосердия Саккана Кумака» репатриированная сборная о 15 ноября прошлого года и проживающая по прежнему адресу, хочет видеть господина Хамада и Я усмехнулся, ищет возлюбленного. Нет, сказал Ии. Это означает, что в конторе Сакума завтра в 15 часов состоится собрание офицеров, служивших в авиационном отряде Хамай. В экстренных случаях этой передачей пользуются для извещений.